Автобус выехал за пределы города, скоро помчался по утренней трассе. Хотя по трассе это, конечно, громко сказано. На ухабах потряхивало, но, видимо, пассажирам этого автобуса к ухабам не привыкать было. Сидят себе, придерживают на коленях поклажу, кто дремлет, кто в окно смотрит. А за окном красота лесов, полей, перелесков, чуть тронутая дыханием осени, голубое небо с белыми облаками, до да поля с неубранным еще урожаем. И солнце, веселое, беззаботное, лупит по глазам, почем зря. Так бы ехать и ехать между зеленью лесов до небесной голубизной, по ухабам, по пыльной дороге, пропускать солнечные лучи сквозь прищуренные глаза и ни о ком не думать. Ни о Соньке, ни о бане Вяткиной. О, а вот, похоже, и в Новом въехали. ни город, ни деревня, а так, не весь что. Поселок городского типа. Площадь зданий администрации, хилый фонтанчик в скверике и лич с вытянутой вперед рукой. Все как у больших. А где у них тут почта, интересно? Надо спросить. Здание почты оказалось на соседней от автостанции улицы, которая была, похоже, самой городской в поселке. То есть никаких частных домиков на ней не было, все сплошь панельные типовые пятиэтажки. А девятиэтажка действительно гордым особняком стоит. Права была Наташа. Средний подъезд, шестой этаж, квартира направо. Протянув руку к дверному звонку, Катя тут же ее пугливо отдернула. чего то вдруг страшно стало. Сердце заколотилось так сильно, что пришлось привалиться спинкой к стене, постоять немного, прикрыв глаза. Потом что-то вроде возмущения ворхнулось в груди. «Что это она в самом деле? Воровать пришла, что ли?» Отлепившись от стены, она решительно нажала на кнопку звонка, отступила на шаг от двери, прислушалась. За дверью было тихо. Подождав, нажала еще раз. И опять тихо. Вдруг простая догадка пришла в голову. «Сегодня же понедельник, черт возьми. Наверняка Анна на работе должна быть. И как это она сразу этого обстоятельства не учла? Выходит, зря приехала?» Она совсем было собралась уйти, как вдруг за дверью послышался слабый шорох, и женский голос, едва слышный, произнес с натужной хрипотцой. «Кто там? Здравствуйте, это из Егоревского дедома Откройте, пожалуйста, мне поговорить с вами надо». Казалось, целая вечность прошла, пока с той стороны проворачивался ключ в дверном замке. Потом дверь открылась, и перед Катей пристала закутанная в длинный махровый халат миловидная женщина средних лет. Сразу заметно было, что она сильно простужена, нос красный, опухший, глаза тусклые, щеки бледные до синевы. А вообще, вполне даже нормальная женщина. И на вид очень приятная, темноволосая, кореглазая. Такую на улице встретишь и вежливо улыбнуться захочется. Обманчивая внешность выходит. «Вы Анна Вяткина? Я не ошиблась адресом», – на всякий случай уточнила Катя. «Да, это я. Вы по какому вопросу? Что-то с Алёшей случилось?» «Нет», – удивленно замотала головой Катя. Слишком уж Анна Вяткина спокойным тоном свои вопросы задавала, будто сынок не в детдоме сейчас находится, а во дворе неподалеку бегает. «Действительно с Алёшей ничего не случилось?» – настойчиво повторила Анна свой вопрос. «Нет, с ним все в порядке. А зачем вы сюда приехали? Что вам от меня нужно?» Я каждый день вашей директрисе звоню, справляюсь со здоровье сына, и утром сегодня звонила. Мне сказали, с ним все в порядке, ел хорошо, спал тоже. Что вам от меня нужно, девушка? Что нужно? Да я, собственно, и сама не знаю, что мне от вас нужно. Да, ваш сын здоров, и он хорошо ест, он хорошо спит, но... Как бы это сказать? Я в детдоме психологом работаю, и мне бы хотелось... За спиной с шумом отворилась соседская дверь, и обе они вздрогнули, посмотрели друг на друга растерянно. «Проходите». Решительно отступила назад в прихожую Анна, давая ей дорогу. «Проходите быстрее, не в дверях же разговаривать будем. Сюда проходите на кухню. У меня в комнате не прибрано». На кухне тоже оказалось не очень прибрано. Нет, грязной посуды и множество пустых бутылок здесь как раз не присутствовало, но видно было, что хозяйская рука давно не добиралась до наведения кухонного блеска как такового. Чувствовалось во всем холостяцкое почти запустение. Окно давно не мыто, дверцы шкафов заплыли матовым грязным налетом, светлая занавеска на окне обвисла неловко, будто стесняясь своей несвежести. Особенно бросалась в глаза неприлично давней шершавостью сухая кофейная лужица на плите. У Кати аж руки зачесались, так захотелось ее уничтожить. Но самой хозяйке, видно, не очень этого хотелось, а может все равно было. Запахнув халат, она уселась за стол, жестом пригласила Катю сесть напротив. Чего смотрите? Да, я здесь не прибираюсь давно, руки не поднимаются. А раньше помню такую чистоту наводила, как на картинке. А сейчас зачем? Сейчас не для кого. Так о чем вы хотели со мной поговорить? Как вас зовут, кстати? Меня? Катя. То есть я Екатерина Валентиновна, психолог из детдома. Да, вы уже говорили. А хотите, Екатерина Валентиновна? Я сама скажу, чего вам от меня нужно». Вернее, зачем ко мне заявились? Вам ведь страсть, как посмотреть, захотелось на меня, правда? Любопытство замучило, что там за баба такая, да? И правду ли говорят, что она от ребенка сознательно отказалась, ведь так? Ну, в общем... Да так, так, я же вижу. И чтобы упредить все ваши наводящие вопросы, сразу я отвечу. Да, я сама этот шаг сделала, сознательно. И вполне смогу объяснить, почему. Хотите? Она вдруг словно захлебнулась, махнув рукой, задышала часто и прерывисто, широко раздувая крылья носа. Тусклые простудные глаза раскрылись, полыхнули странным огнем. Нет, не огнем сумасшествия. Скорее, это был злой огонь, давно отчаявшегося доказать свою истину человека. Вот скажите, почему именно вы, а не кто-то другой из дома ко мне приехал? Вы не задавались себе таким вопросом? Почему именно вы? Но я же сказала, я психолог и... «Да ладно, психолог! При чем тут психолог? Я же вас как человека спрашиваю, а не как психолога. А знаете, почему вы ко мне приехали? Сказать?» «Скажите». «А потому что вас ко мне страшно потянуло. Других не потянуло, а вас потянуло. А знаете почему?» «Ну и почему?» «А потому что у вас, по всей видимости, похожая проблема в семье есть». «У меня? Ну, знаете ли, меня мать в детдом никогда бы не отдала. Ей бы и в голову никогда не пришло». «Ну да, конечно, не пришло бы, а зря, потому что вы маму свою не любите». «Да с чего вы взяли?» – вспыхнув до корней волос и отодвинувшись, тихо и возмущенно проговорила Катя. «Да с того, милая, с того. По вам это сразу видно. Глаза у вас, знаете ли, особенные, пытливой виноватостью измученные. Да вы не стесняйтесь, чего вы?» «Я и не стесняюсь. Чего мне вас стесняться? Тем более это все неправда. Нет, милая». Наверняка я права, и не любви своей вы страшно стесняетесь, потому что вам ужасно стыдно. Как это маму не любить? А только знайте, вы в этой проблеме не одиноки. Сейчас просто времена такие, очень жестокие. На любовь страшный дефицит пошел. Недолюбленные матерями дети вырастают и не любят своих матерей. Недавно я в интернете наткнулась на блог таких недолюбленных, почитала и волосы на голове дыбом встали. Ужас, что пишут. Погодите, Анна, не надо. Я не хочу. Я, собственно, не за этим. «А я тоже, кстати, свою мать не любила». Будто не услышав ее отчаянного возгласа, медленно продолжила Анна. «С малолетства на нее обиды копила, втихомолку. Потом они мясом обросли, с возрастом в ненависть превратились. А всю свою любовь я на этого идиота обрушила, на Алешиного отца. Такой залила любовью, что и сама без нее уже жить не могла. Теперь вот думаю, не его я вовсе любила, а любовь свою. Так бывает, наверное, с нами, с ущербными детьми. А Алешу вы что, разве не любили?» Любила, конечно. А потом? Когда этот идиот ушел, у меня будто опоры из-под ног выбили. Пустота внутри образовалась такая страшная. Смотрю на Алешку и мужа предателя вижу. А через пустоту перешагнуть не могу. Он на него так похож, как две капли воды. Не стало к ребенку любви и все тут. Кончилось. Ушла вместе с мужем. А через силу? Через силу не получалось. Ну вышло так, что теперь поделаешь? Вот я и подумала, зачем растить ненавистника? Господи, да что вы такое говорите? Какого ненавистника? А такого. Он также стал бы обиды копить, как я, на свою мать. Нет, я бы изо всех сил старалась, конечно, воспитывала, на путь истины наставляла, образование давала. Кто спорит? Дело-то не в этом. Одного воспитания до наставления тут мало. Ребенку же любовь нужна, настоящая. Ребенка просто стараниями не обманешь. Он отсутствие настоящей любви на энергетическом уровне чувствует. А вы знаете, какая она? Настоящая. А никто не знает. Вернее, те знают, кому эта любовь как талант от Бога дана. Да и они тоже не знают. Вернее, не задумываются. Есть и есть, и хорошо. А другие? Другие, кому не дано, плюхаются в этом, как умеют. Кто холодной головой любит, кто страхами, кто собственной гордыней. И ведь уверены, что именно они и любят правильно, пока потом с ненавистью собственного ребенка не столкнутся. Вот я давеча вам рассказала, как в интернет на один молодежный сайт заглядывала. Там как раз мой случай один мальчик описал. Его тоже мать после ухода отца не взлюбила? Нет, вы бы почитали, сколько ненависти он на родную мать выплеснул. Волосы дыбом встают. А она, бедная, наверняка и не подозревает ни о чем. Так и многие родители не подозревают. Откуда им знать? Они только свои заслуги воспитания воспитании видят. А если ребенок плохой, так это он сам по себе плохой, а не родители. Так они же не виноваты, если любить не умеют. Сами же сказали, не всем Бог такой талант посылает. Тем более они не знают, что любят неправильно. Ну да. К сожалению, нельзя никого научить любить и тем более правильно любить. Нет в этой школе ни учеников, ни учителей. Замкнутый круг получается. А вы, значит, решили этот круг разорвать, так? Да, решила. Пусть мой Алешка идет по жизни без ненависти. Ненависть к матери страшная штука. Она из человека урода делает. Не знаю, она не знаю. А относительно меня вы правы. Я тоже свою маму не люблю. Значит, я тоже урод? А с другой стороны, я как представляю себе, если бы мама нас с Милкой с сестрой моей решила бы вдруг где дома дать из благородных побуждений, чтобы от уродства спасти. Не знаю, Анна, дико звучит, по-моему. Пусть уж лучше неправильная родительская любовь, чем да ладно. Мне все равно, думайте про меня, что хотите. Не хочу себе ненавистника под боком расти. Нет, я все для Алеши в материальном плане, потом сделаю, конечно же. И образование дам, и квартиру куплю. А сейчас, сейчас для него же лучше будет. Нет, не лучше, Анна. Ему очень плохо без вас. Любой самый хороший детдом все равно хуже самой плохой матери. Ничего привыкнет. Другие же привыкают. Но он вам не простит. Да пусть... А злобленность непрощения лучше, чем с годами скопленная ненависть. Злоба это совсем и неплохо, кстати. Она часто человека вперед движет. А злобленные, например, карьеру хорошую делают. Я знаю, сама видела. Но он вас любит. Он, знаете, как маленький старичок сейчас. Говорит, я плохой, потому что на папу похож. То есть он как бы заранее согласен с тем, что он плохой. Наперед согласен. «Он так страдает, Анна! Чувство вины так выросло, что запросто его убить может! Пожалейте его, выжимать. же мать!» «Послушайте!» Вдруг зло сверкнуло глазами Анна, чуть приподнявшись со своего стула. «Вы зачем сюда вообще заявились? На жалость мою давить, что ли? Так знаете, нету во мне жалости!» Здравый смысл есть и хватит мне. Идите лучше свою мать жалости к себе поучите. И любви заодно правильной. И вообще, шли бы вы лучше отсюда, болею я. Все болею и болею, умру, наверное, скоро». Хрипло вдохнув, она надсадно закашлялась, отвернувшись в сторону. Катя сидела, смотрела на нее, будто завороженная, не в силах оторвать взгляда от голубой жилки на ее бледном виске. «Бедная, бедная женщина, до чего себя довела? Надо же, целую философию на своей подлости выстроила. Еще я скорой смерти заговорила, немочь духовная. Ладно, пойду я». С трудом поднялась Катя из-за стола. «Извините, что побеспокоила». «Дверь захлопните за собой». Хрипло через кашель проговорила Анна, не поворачивая к ней головы. «Захлопну». «Да, вот еще что. Где живет ваш бывший муж, отец Алеши?» Перестав кашлять, Анна подняла на нее удивленные злые глаза. «Вы что, и к нему хотите сходить?» «Да, хочу. А что, нельзя?» «Ну-ну, давайте сходите. Это на другом конце поселка. Как из дома выйдете налево. Улица Гоголя, дом восемь. Только не пугайтесь, там не дом, там пьяная общага. Комната семнадцать. Сходите-сходите, полюбуйтесь на того отца». Она еще что-то проговорила ей в спину, Катя уже не расслышала. Покрутив рычажок замка, выскочила на лестничную площадку, бегом бросилась вниз по лестнице. Сердце в груди отчаянно колотилось. «Скорей, скорей!» Открыв тяжелую дверь подъезда, она быстро зашагала прочь, пытаясь дышать полной грудью. Однако дышалось плохо, то ли от негодования, то ли от недовольства самой собой. И в самом деле, зачем? Зачем она к этой Анне притащилась? Чтобы ее монолог выслушать? «Ну, выслушала, и что дальше? Легче ей от этого монолога стало? Или Алёше Вяткину легче? Или… Или в самом деле она права, и ее притянула к ней собственная проблема? Вон она как сходу ей заявила, вы, мол, тоже свою мать не любите. Что у нее на лбу это написано, что ли?» Взяла и сбила ее сразу с толку, потому и разговора не получилось. Сидела и слушала чужую бредятину и возразить не сумела. Она вдруг остановилась как вкопанная, сообразив, что идет не в том направлении. Анна сказала налево, а она в обратную сторону пошла. И вообще, надо немного постоять и успокоиться, сердитое сердцебиение унять. После драки кулаками не машут. Хотя не факт, что драка уже закончилась. Надо еще на Алешиного отца посмотреть, что там за фрукт. Может, он тоже для собственного сына удобную философию придумал. Улица Гоголя оказалась не улицей даже, а захудалым тупиковым переулочком. Затоптанный деревянный тротуар в обрамлении пыльного бурьяна. Серый бетонный забор, нескончаемый, и ни одного деревца кругом. Даже обидно за русского писателя стало. С чего это вдруг его именем такое безобразие назвали? Слава богу, в конце длинного забора появилось одинокое двухэтажное строение. Наверное, это и есть пьяная общага, как окрестила ее Анна. Похоже, действительно пьяная. Вон у крылечка маргинальные мужички толкутся, руками машут, выясняют что-то между собой. Ты к кому, красотуля? Один из мужичков качнулся к ней навстречу, перегородив дорогу, осклабился щербатый, и Катя шарахнулась от него поначалу испуганно, но потом, переборов неприязнь, спросила вполне доброжелательно. «Скажите, а Виктор Вяткин здесь проживает?» «Ишь ты!» Пьяный кнув, мужичок хитренько глянул на своих товарищей. «Смотрите, пацаны, а красотуля-то, похоже, к Витьку намылилась!» «И чего бабы в нем находят, а, пацаны?» «Я не намылилась, он мне по делу нужен!» Пытаясь придать голосу как можно больше деловой строгости, проговорила Катя. «Дайте пройти, пожалуйста». «А может, ну его ведь, Ката? Может, и я тебе для какого хорошего дела сгожусь?» «Может, изгодитесь. Если надо будет, я вам повестку пришлю». Сердито нахмурила брови Кате, импровизируя на ходу. «Так вы из милиции, что ли? То-то я гляжу, не нашинская. А по какому делу Витек засветился, не скажете?» «Нет, не скажу. Это тайна следствия, пропустите». Мужичок резво отступил в сторону, давая ей дорогу. Под испуганный тихий комментарий пацанов, Катя поднялась по раздрызганным ступеням крыльца, потянула на себя дверь, и она открылась душераздирающим скрипом, будто жалуясь на свою несчастную судьбу. Дверь комнаты номер 17 на втором этаже оказалась приличной, новенькой, металлической, зазвенела весело под костяшками пальцев. И тут же распахнулась гостеприимно, явив ей высокую деваху в коротком трикотажном халатике. Лицо у девахи было очень уж на первый взгляд приветливое, будто она собиралась тут же заключить Катю в объятия. «Ой, а я думала, это Натаха приперлась!» А это и не Натаха вовсе. Приветливость тут же слиняла с ее лица, уступив место настороженности. Секунду она рассматривала Катю колким любопытным взглядом, потом, обхватив руками выпирающий из халатика большой живот, произнесла холодно. «Тебе чего? Дверью ошиблась, что ли?» «Мне нужен Виктор Вяткин. Он дома. Могу я с ним поговорить?» Осторожно попыталась заглянуть в комнату через ее плечо Катя. «Кто там Нинка?» Раздался из комнаты веселый жующий голос. «Чего ты в дверях застряла? Я больше поел котлеты давай. У меня обеденный перерыв заканчивается». «Да-да, Витюш, я сейчас!» Сделала шаг назад девица по имени Нинка, продолжая внимательно изучать Катя на лицо. «Тут тебя чувырла какая-то, спрашивает. Незнакомая какая-то. Что за дела, Вить?» Через секунду на уровне Нинкиного плеча выросла физиономия Виктора Вяткина. Круглая, удивленная, жующая. Катя невольно хмыкнула. «Надо же, а ведь и впрямь Леша копия отца. Недалеко яблоко от яблони не упало. Рядом совсем. Вон даже волосы у отца с сыном одинаково вьются, и глаза одинаковые, ярко-голубые, в обрамлении светлых ресниц. Только у папаши выражение глаз другое. Слишком уж безмятежное, хотя и без хитрецы. Сладкий пряник, а не папаша». Кудреватый мудрейка, как обидно сказал поэт Владимир Маяковский про поэта Сергея Есенина. Быстро проглотив пищу, кудреватый мудрейка деловито отер жирные губы тыльной стороной ладони, цыкнул зубом, перевел удивленный взгляд с Катиного лица на Нинкина. «Да ей-богу, Нин, не знаю я ее! Ей-богу, в первый раз вижу!» «А она, говорит, к тебе пришла!» «Кто это, ведь? Говори лучше сразу, а иначе? Иначе ты ж меня знаешь!» Она так грозно развернула свою пузо в сторону Виктора, будто собиралась им пригвоздить его к стенке. По лицу Виктора и впрямь было заметно. Может и пригвоздить. Если не пузом, то тяжелым кулаком наверняка. Ойкнув, Катя сделала шаг вперед, торопливо переступила порог комнаты, также торопливо встряла в опасно начавшийся диалог. «Я, Виктор, приехала по поводу Алеши Вяткина, вашего сына. Я психолог из Егоревского детдома. Мне бы с вами поговорить надо». Слова ее возымели на Виктора Вяткина довольно странное действие. Нервно дернув головой и отведя испуганные глаза от Нинкиного лица, он вдохнул в грудь много воздуху, напыжился и сделал странный жест рукой, будто отгоняя от себя нехорошее видение. А уже на выдохе сник, потек вниз лицом и фигурой, снова посмотрел страдальчески в лицо верной подруге. Уже не со страхом, а, мол, будто, прося помощи. Нинка, поймав на лету его отчаянный зов, тут же приосанилась, жестко сглотнула и вообще посуровила так, что резко обозначились высокие скулы на смуглом, траченном пигментными пятнами лице. «Некогда ему разговорами заниматься, он на работу опоздает!» Зло бросила она в лицо Кати, будто кипятком плеснула. «Да-да, мне же на работу надо!» Радостно засуетился Виктор, зарыскал по комнате глазами. «Нинк, подай мне куртку, она там в закутке на спинке стула висит. Или погоди, не надо, я сам». Метнувшись за символическую перегородку, где, по всей видимости, до катиного прихода поедал приготовленный Нинкой борщ, он тут же и выскочил обратно, на ходу натягивая на себя замасленную синюю спецовку. Раскакивая мимо Кати к дверям, заговорил на ходу торопливо. «Простите заради бога, опаздываю я. У нас в цеху с этим строго, за опоздание и уволить могут. Простите, простите заради бога». Он так торопливо рванул к двери, что на порожке споткнулся. Тихо мотюкнувшись, оглянулся, моргнул виновато, еще и поклонился неизвестно кому. И исчез. Совсем уже затуркали мужика, будто он жизнью проклятый. Оторвав от живота ладонь, выставила ее перед Катькиным носом Нинка. Только-только успокоился и опять. «Успокоился, говорите?» Тихо и безнадежно мотнула головой Катя. «Ну-ну, успокоился, значит». Сплавил сына в дедом и сразу успокоился. «Господи! А к нему-то какие могут быть претензии? Он же всего лишь мужик, что с него возьмешь? Что, вы сами не понимаете, что ли?» Нинка проговорила это с такой искренней горячностью, что даже всхрапнула, возмущенно на вдохе. Торопливо сглотнув, отвела от Катиного лица ладонь, выразительно поводила ею вокруг своего живота. «Не видите, что ли, рожать мне скоро?» Да, вижу. А если так, то посмотрите повнимательнее, как мы живем. Тут и одному-то тесно, не то что «я вот ночью не сплю, все думаю, куда я потом детскую кроватку приткну». Нет, да вы сами, сами посмотрите. Разве это комната? Это шканура, а не комната. Комната действительно, что и говорить, была не ахти. Маленькая, неудобно вытянутая в длину, еще и перегороженная самодельной ширмочкой для кухни. Из мебели диван, шифонер да маленький столик у окошка. Между шифонером и диваном расстояние полметра не наберется, и впрямь кроватку поставить получается некуда. «Ну, видите?» – снова захлебнулась возмущением Нинка, когда Катя обвела беглым взглядом комнату. «Куда он должен был пацана забрать? Чего вы из него изверка делаете, честное слово? Вы лучше к этой стерве сходите, ее лучше пристыдите, а на мужика моего нечего наезжать. С него какой спрос? Но он же отец все-таки!» Ой-ой, и что с того? Тысячи мужиков из семей уходят и ничего с их бывшими не случается. Тянут свою лямку, растят детей. А это, да наш, она же, я думаю, нарочно от мальчишки избавилась, чтобы Витьке доказать. А он переживает, между прочим. Он, может, ночами не спит, страданиями мается. Еще и вы тут приперлись. Вы не сюда, вы к этой стерве идите, которая одна в своих хоромах сейчас жирует. Да нет. Она тоже там, как вы говорите, страданиями мается. Только по-своему. Вот и получилось, что все маются страданиями, а любви ни в ком уже не осталось. Не хватило любви на маленького мальчика Алёшу Вяткина. Жалко. Хм, а я тут при чем? Да мне вообще сейчас волноваться нельзя. А я вон как с вами снервничала. Хотите, чтобы рожать до срока начала? При чем тут я вообще? Да вы ни при чем, конечно. Ладно, пойду я. Извините за беспокойство, пойду. Развернувшись, Катя шагнула за дверь, торопливо зацокала каблуками по каменному полу общежитского коридора. Перед тем, как свернуть к лестничному маршу, зачем-то оглянулась. Нинка стояла в дверях, воинственно, уперев руки в бока, смотрела ей вслед. Опять нервничала, наверное. Хотя и нельзя. В Егорьевск она возвращалась на электричке. Сидела, приткнувшись виском к холодной стене, глядела в окно. Только ничего не видела, слезы из глаз текли. Странные такие слезы. Без икоты без мокрых соплей и нервных вслипов. Выбрали на щеках дорожки и текут себе незаметно. Никто и внимания не обращает. Оказывается, если со слезами особо не суетиться, то никто и не заметит, что человек плачет. А может, это и не слезы вовсе. Очень уж от них на душе легко. Не в смысле, что радостно, чему тут радоваться-то. А в смысле, что душа от тяжкого груза освобождается, будто вместе со слезами выскакивают из самого нутра картинки синкопы из детства. Картинки обид, картинки страха, картинки пристыженности, смятые залежавшиеся комочки. Как много этих картинок обид на фоне сурового маминого лица. Как много. Господи, да что с ней? Самопроизвольный сеанс гипноза, что ли? Как на лечении у хорошего психоаналитика? Одна из картинок вдруг ярко всплыла в памяти, наверное, уходить не хотела. Вроде ничего особенного в ней не было, совершенно обычная картинка. Сколько же лет ей тогда было? Вроде она тогда в третьем классе училась. Или в четвертом. Подружка ее тогдашняя, Ленка Петрова, ключи от дома потеряла, и она ее привела после уроков домой. И как назло, маму с работы принесло пораньше. Ну и устроила она Ленке настоящий допрос с пристрастием. А когда выяснила, что Ленка родом из не совсем благополучной семьи, бесцеремонно ее за дверь выставила. Да еще и скомандовала в спину «Не смей с моей дочкой дружить, слышишь?» А ей, ревущий в от обиды, строго-настрого приказала никаких сомнительных подружек в дом не водить. Ленка ей потом такой школьный бойкот организовала, что вспоминать тошно. Полгода никто к ней не подходил, будто ее и не было. Потом начало казаться, что и правда не было. Все есть, а ее нет. А вот и еще одна картинка за память цепляется, уходить не хочет. Как мама ее на выпускной бал собирала. Привычным волюнтаристским способом. То есть пошла и сама ей платье купила. На свой вкус и цвет, на которые, как известно, товарищей нет. Только маме плевать было на тех товарищей. Взяла и купила это дурацкое старомодное платье. Потом чуть не силой на нее напялила и восхищалась. Ах, как хорошо сидит, как фигурку подчеркивает. Какие рюшки, какие валаны. И длина правильная, чуть ниже колена. Да тогда такую длину вообще никто не носил. Может, оно и впрямь хорошо на ней сидело, но не носили другие девочки такие платья, что с этим сделаешь? Пришлось ей на выпускном кукожице в этом дурацком наряде, дожаться в углу по смешищем. На секунду она будто очнулась, сморгнула очередную слезу со щеки, прислушалась к баюкающему перестуку вагонных колес. За окном электрички наплывали сумерки, золотистые на фоне чуть тронутых желтизной переселков. Красиво! Вздохнув, она снова сделала попытку поймать это необыкновенное состояние высвобождение давних обид. Ну, ну же. Ну, прогнала маму-подружку. Что теперь, всю жизнь это помнить, что ли? Ленка-то и впрямь потом по косой дорожке пошла. Связалась с пьяной компанией, до 10 класса так и не дотянула. Потом вообще сгинула где-то. А платье? Да если вспомнить, то и платье было не таким уж плохим, красивым даже. Просто мода тогда другая была. Но маме же не докажешь про моду. Она красоту видела, а не моду. И по большому счету, наверное, права была. Потому что неправильно это во всем на других оглядываться. И вообще... «Не в этом вообще дело, ни в платье ни в подружке. Дело в родительском чувстве собственности, железобетонно непробиваемом. Пробить-то его некому, правильно она Вяткина сказала, этому же не учат». Никто не придет и молоток в родительские руки не положит, чтобы его пробить. Они, родители, на 100% уверены, что свое право имеют. Потому что как лучше хотят, пока с фатальной ненавистью своего же ребенка не столкнутся. Нет-нет, не надо ей никакой ненависти. Как снижить то Надо выпихивать из себя эти картинки. Пусть они и сопротивляются из последних сил. Это же так просто, оказывается. Взять и освободиться от них до конца. И сразу дышать можно полной грудью. И радоваться тому обстоятельству, что удалось родиться таки от своей мамы, а не от какой-нибудь Анны Вяткиной. Можно сказать, крупно повезло. Нет, как она все-таки лихо про родительскую любовь завернула? Каждый говорит по-своему, из родительского долга выплюхивается кто как может. Кто холодной головой любит, кто страхами, кто собственной гордыней. Нигде настоящей родительской любви не учат. Что же тут она права? Действительно ведь не учат. Все матери и отцы считают, что любят правильно, и попробуй разубеди их в обратном. И с интернетскими блогами тоже она права. Там действительно иногда такие ненавистные откровения благополучных деток можно прочитать. Волосы дыбом встают. Она и сама как-то собиралась в один из таких блогов свою нелюбовь к маме выплеснуть. Да не посмела. А очень хотелось. В мерный перестук вагонных колес вдруг ворвалось детское хныканье. Она повернула голову от окна. Так и есть, ребеночек у молодой мамаши проснулся, капризничает. Она его и так, и так поворачивает. А он расхныкался не на шутку, устал, наверное. И лицо у мамаши сразу образовалось такое растерянное, почти сердитое. Ох, какое сердитое! Ребёнок плачет, мамаша сердится. Интересно, а вот эта мамаша от какой печки будет потом плясать? Сердитостью любить будет. Сидящая рядом с Катей старушка, повздыхав, вдруг встала с места, подсела к незадачливой мамаше, протянула к ребеночку руки, приговаривая что-то ласковое, посадив его к себе на колени, потрясла слегка, а потом вдруг запела громким высоким голосом. «А тютю -тю лиха высока на ногах! Много сальца накопила на боках! Нужно сальцы то вырезать за высокую гору выбросить!» Надо же, а ребёнок-то замолчал, сидит, слушает, улыбается без зуба, а старушка голосит себе, будто одна в вагоне едет. «За горою банька топится, Ванька в баньку торопится, помыться попарится, У мотаний рыбка жарится». Что это? Глупые слова, глупая бессвязная песенка. Ну торопится Ванька в баньку, какая-то мотанька ему рыбу жарит. И что?» А малыш сидит, уже и смехом звонким заливается. Видно, услышал что-то в бабкином голосе такое, ему одному понятное. Любовь, наверное, услышал. И все сидящие в вагоне тоже услышали. Сидят, млеют лицами, улыбаются, хорошо. И слезы сами по себе высохли.